Сара едет в такси. Вдруг в такси попадают в серьезную аварию и Сару зажимают в салоне. Через некоторое время появляются спасатели и начинают разрезать кузов. Сара орет. «А-а-а-а!» Спасатели. «Не волнуйтесь, мы уже здесь!» «А-а-а-а!» «Пожалуйста, мы уже почти разрезали кузов! Сейчас освободим вас!» «А-а-а! Да выключите же вы, наконец, счетчик!»